В общих чертах. Его расчеты используются и в хронофизике. Мы рассчитали и осуществили Гёделиану на практике. Посылали зонды в прошлое на сотни лет и возвращали обратно. Примечание. Гёдель Курт. Австрийский логик и математик. Гёделиана – петля времени. Неужели расчеты так точны?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 «Я не хронофизик-теоретик, а инженер-механик, практик. Время для меня осязаемо в металле аппаратуры. Вам лучше поговорить со Златковым, заведующим лабораторией. У него идей много». «А все же, разве у вас нет своего мнения?» «Считаю, что хроноген ни при чем». Тон речи Марича остался прежним.